Глава 13. Вороний глаз. «Сделку?» — напряженно переспросила до этого молчавшая Джадера. Она выступила вперед, скрестила руки на груди и надула губы. Предложение Алана казалось безумным. Она почувствовала, как Джейли Ли, предостерегающе сжимает ее плечо, словно хочет предупредить. «Лучше бы Джадере молчать и дальше. Лучше бы не вмешиваться в разговор, который не сулит ничего хорошего». «Сделку?» спокойно подтвердила Алана. Она убрала со стола разбросанные документы в верхний ящик, смахнула невидимую пыль и задержала взгляд на фотографии. Кто был изображен на снимке, видела лишь Алана, но Эверлингу и Эванжелине подумалось, что смотрит она на кого-то, кого очень любит. «Никакие условия!» — не выдержал Эверлинг. «Не то чтобы у них был большой выбор». Все это понимали, но никто не говорил вслух. Они доверились Селестине, и Селестина привела их к Алане. Значило ли это, что им также следовало довериться этой внушающей опасения женщине? Эверлин хорошо запомнил ее удары, и силу, с которой она била. Как минимум Алана внушала уважение, как максимум страх. Алана решила начать издалека. «Узнав о побеге, я хотела найти вас раньше солдат, так что я искренне благодарна, что вы сами явились ко мне и упростили моим людям поиски». Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вернулась отель и прошла к середине комнаты. Тенью села на край дивана, сняла черные ботинки на шнуровке и подобрала ноги под себя. Никто на нее не обращал внимания, только джейли невольно на мгновение повернулся и поежился. Этель напоминала птицу. «Мне нужно», – бесстрастно и уверенно продолжала Алана, – «чтобы вы помогли мне с одной сделкой. Маг разума должен будет взять под контроль мужчину по имени Джахи Мани. Его досье я уже тебе показала. Всего одна подпись, и можешь его освобождать». Алана пожала плечами, будто не было в этом ничего противозаконного, ненормального, и обратила внимание на Герсия. Он ненавидел свою магию, хотел никогда ее не использовать, но был вынужден дать Алане согласие. Герсия сдавленно кивнул. Если ему нужно было заставить просто поставить подпись, то он точно справится. В этой просьбе... ли, И впрямь не было ничего предосудительного. Если такова цена их свободы, то он готов поступить со собственными чувствами. В конце концов, он уже не раз задвигал свои эмоции подальше, куда-то глубоко в душу, в надежде больше никогда не доставать обратно. Но в самые неподходящие моменты они сами выбирались, напоминая о себе острыми резкими ударами. «Мне нужно, чтобы маг крови был рядом на случай, если начнется бойня», говорила Алана, смотря на Эверлинга. «Тебе не обязательно убивать их. Достаточно просто вырубить или обезвредить». «Не думай, я не хочу лишних жертв, даже если это мои враги». Поясняя, она схватила печенье из тарелки со стола, съела и вытянула губы трубочкой. Так Алана была похожа на ветреную аристократку в поисках богатого мужа, вот только каждый из них сомневался, что Алана нуждается в деньгах или в муже. Даже повязка на глазу не делала ее менее привлекательной в глазах как мужчин, так и женщин. Эверлинг сконцентрировался на дыхании. Скольких он убил за свою жизнь? Десятки, если не сотни, тех, у кого не было и шанса против него. Внутри он тонул в чем-то липком и вязком, чему не мог дать название. Зная, что у него не было выбора, он старался не ненавидеть себя за убийство, но ну с радостью бы избавился от мерзкого чувства, будто у него нет права на жизнь и свободу, будто бы он не заслужил ни тех, кто им дорожил, ни чужой помощи. «Понял», — холодно ответил Эверлинг, уставившись в стену немигающим взглядом. «И мне нужно, чтобы магичка Света исцелила мою больную дочь», объявила последнее условие Алана после недолгой паузы. Все резко повернулись к ней. Эванжелина ахнула. Она ожидала чего угодно, но только не этого. «Простите», — попыталась уточнить Эванжелина в полнейшем ужасе. Алана невозмутимо повторила. «Эванжелина, всегда использующая магию Света только для вреда, слышала где-то, что давно, много веков назад, Были те, кто солнечный свет использовал для лечения. Истории напоминали детские сказки о чуде, ведь это немыслимо – просто исцелить неизлечимо больных каким-то светом. Алана просила о невозможном. Она быстро-быстро покачала головой, на глазах от чего-то выступили слезы, но Еванжелина не позволила им пролиться. Она так испугалась этой просьбы, испугалась своей магии и себя. Раз она могла исцелять, почему же тогда вредила? Джадера выдернула свою руку из схватки Джейлея и подошла к Эванжелине, обняла ее и зло зыркнула на Алану. «Да вы рехнулись!» — воскликнула Джадера, уперев свободную руку в бок. Джейлей закрыл лицо ладонями, надеясь, что чокнутая тиранша, так он про себя называл Алану, не ударит его сестру. Алана только усмехнулась, и в этой усмешке было что-то отчаянное. Она не стала спорить с Джадерой и добавила «Маги металла могут отправиться вместе с магом разума и магом крови. Вы не будете там лишними, особенно если будете защищать меня и моих людей. Мы не бойцы. Из нас выходят хорошие шпионы и информаторы. Мы отлично стреляем. Но вот воинов среди нас маловато». «Алана, послушайте», — дрожащим голосом начала Еванжелина. Она откашлялась и снова заговорила. «Послушайте, я никогда не использовала магию света в таких целях. «Я даже не была уверена, что это возможно. Как я могу помочь вашей дочери?» Ее накрывала паника. Кончики пальцев дрогнули, она вцепилась в Джадеру. Горло пересохло, сердце в груди безумно колотилось. Алана вновь стала серьезной. Лицо сделалось непробиваемым, как несколько секунд назад, и она медленно подошла к Эванжелине. Джадера хотела оттолкнуть ее, но не стала». Занесенная рука остановилась на половине пути, когда Джадера увидела глаз Аланы, полной надежды и понимания. Эванжелина вновь замотала головой, и Алана ладонями поймала ее за щеки. Тише, тише, ничего еще не случилось. Я предоставлю тебе всю информацию, которую нашла сама. Просто попробуй, прошептала Алана, поглаживая Эванжелину по щекам. Джадера не отходила от Эванжелины ни на шаг. Все остальные тоже молча наблюдали, не рискуя ни вступить в диалог, ни даже пошевелиться. Несмотря на проявленную доброту Алана, от нее веяла опасностью и жестокостью. В чем то она напоминала Ирмтона Пинни. Пусть она не пыталась их подчинить, и они в любой момент могли уйти. «Что будет, если мы откажемся?» — ляпнул Джели, не подумав. Алана отстранилась от уже успокоившейся Эванжелины. «А вы хотите отказаться?» — в голосе у Алана звенел металл. Нет, не знаю. Желей в корабел. Секундная храбрость больше не казалась ему хорошей идеей. Если вы откажетесь, то у вас есть два варианта. Первый вы навсегда оказываетесь запертыми в вороньем гнезде. Второй вы отправляетесь прямиком на аудиенцию к королю. Евангелина заметно вздрогнула. Она едва начала успокаиваться, как вдруг ее снова захлестнула паника. Обычно у нее получалось держать себя в руках. Так почему такая простая просьба заставила прийти в такой ужас? Она хотела бы помогать людям, а не вредить им. Алана давала ей эту возможность, но обжечь кого-то намного легче, чем исцелить нанесенную рану. «Значит, мы пленники», — поинтересовался Герсий. Решив, что с Аланой надо говорить на ее же языке, он попытался начать переговоры. Он не знал, что Алана не вступала в переговоры, она выдвигала требования, которые либо исполнялись, либо нет — Если ее требования не хотели выполнять добровольно, то она принуждала к этому. «Ровно до того момента, пока не согласитесь со мной сотрудничать», — с улыбкой ответила Алана. Эверлин рванул к Алане, замахнулся, чтобы ударить. Она быстро перехватила его руку, заломила ему за спину и заставила встать на колени. «Смотри, у тебя совсем нет воспитания!» — хмыкнула Алана и дернула его руку на себя. Эверлинг невольно вскрикнул, а потом змеей зашипел на Алану. «Отпусти, недотраханная сучка!» Алана отпустила, но в ту же секунду поставила ногу ему на спину и вдавила каблуком в пол. Не удержавшись, Эверлинг впечатался лицом в ковер. Сделав попытку вырваться, он почувствовал, как Алана еще сильнее давит каблуком и затих. Герси метнулся к Алане. Этель метнулась к Герсию, толкнув Джейлея. Герси сжал шею Аланы как до этого, но она не смотрела на него. Этель приставила к горлу Герсия тонкий нож. Эванжелина крикнула. «Хватит!» Джадера, отпустив Эванжелину, кинулась к Джейлею. Джейлей потер бок, в который Отель его пихнула локтем и выпрямился. Алана хохотнула. Этель гневно прошептала. «Отойди от госпожи Аланы, немедленно!» «Все в порядке, Этель," успокоила ее Алана, но та не спешила убирать оружие. «Прекратите!» — снова крикнула Эванжелина. «Вы хотите, чтобы мы помогли вам, а сами унижаете нас? Отойдите от Линга!» «Линк, прекрати кидаться на всех, кто на тебя не так посмотрел! Гер, отпусти Алану! Это любери нож, пожалуйста!» На одном дыхании выпалила Эванжелина. Обычно спокойная, тихая Эванжелина произвела неоднозначное впечатление. Алана была в восторге от того, что напуганная девочка проявила характер. Эверлинк пребывал в шоке. И от того, что его поставили на колени, и от того, что Эванжелина умела кричать. Герси вдруг ясно осознал, насколько Эванжелина права. Джадара пискнула. «Эва, ты в порядке?» Джейли пробубнил себе под нос. «Ничего себе!» Этель безэмоционально смотрела на Алану в ожидании указаний и убрала нож только после ее кивка. Остальные тоже сделали то, о чем просила Эванжелина. Кто-то в шоке, кто-то неохотно, а кто-то с нескрываемым ликованием. «Что ж, раз мы договорились...» Как ни в чем не бывало, начала Алана. «А мы договорились...» резко перебил ее Эверлинг, разминая шею. «Договорились...» Джадера и Эванжелина ответили ему одновременно, и обе были готовы сами броситься на него, лишь бы не дать возможности сказать что-то еще. «Раз мы договорились, то Этель проводит вас в свободные комнаты», – ответила Алана. Этель, заинтересованно рассматривающая нож, встрепенулась, кивнула и направилась к выходу. Первыми за ней отправились Джейли и Джадера, которым не терпелось отделаться от Аланы. Внутри поселилось странное чувство. Они были рады, что Алана не нуждается в их силе, у них не было никакого желания сотрудничать с женщиной, во многом походившей на Ирмтона, но еще заиграла обида. Они были так слабы, что даже главе уличной банды не могли помочь. Герси подтолкнул Эверлинга, и оба вышли за Элберзами. Их спины были напряжены, оба думали о своей личной боли. Эванжелина проводила их печальным взглядом и устало вздохнула. Она осталась наедине с Аланой и не спешила покидать кабинет. Они ушли из дома Селестины несколько часов назад, а по ощущениям, прошло несколько дней. Солнце вовсю светило, и просторный кабинет выглядел светлее, чем был на самом деле. Алана, неуверенно позвала Еванжелина, давайте поговорим серьезно. Меня никто толком не учил пользоваться магией. Все, что я узнала о своей силе, было либо случайностью, либо необходимостью. Я не хочу навредить вашей дочери еще сильнее. «Боюсь, что моих сил будет недостаточно, чтобы... чтобы исцелить ее. Эванжелина выложила все, надеясь на понимание. Алана долго молчала. Эванжелина успела сесть на диван. Она только сейчас заметила, что диван мягкий, приятный на ощупь и красивого бирюзового цвета. Эванжелине очень хотелось провести рукой по поверхности, и она не стала себя сдерживать. Улыбнулась, прикасаясь к бархатистой ткани. Кажется, в доме ее родителей в гостиной стоял похожий, но Евангелина уже не была в этом уверена. Может, ей все приснилось? Вся прошлая жизнь с любящей ласковой матерью, с нежным добрым отцом. Может, она всегда жила на арене? Когда Алана заговорила, Евангелина словно проснулась. Эва, верно? уточнила Алана, и Евангелина кивнула ей. Давай, я принесу тебе все, что нашла сама. Ты начнешь читать. «Познакомишься с моей дочерью. ее зовут Табия. Ей девять, и она любит читать книжки. Верит в чудо и верит, что ее мать — всесильная волшебница». На этих словах Алана улыбнулась. Говорила она мягко и с бесконечной любовью, больше не требовала и не выдвигала условия. Она просила Евангелину о помощи. «Можно с ней увидеться?» — осторожно спросила Евангелина. «Прямо сейчас». Губы Аланы снова тронула добрая улыбка. Она перестала напоминать тираншу и диктаторшу. Скорее, усталую женщину, которая хочет спасти свою маленькую дочь. Алана кивнула. «Никто из врачей не может поставить ей диагноз. Большинство разводят руками. А те, кто пытается лечить, лечат неправильно. Таби и становится хуже. Магия света моя единственная надежда. Помоги ей, Эванжелина. Хотя бы просто попытайся. Я помогу вам в ответ, даже если у тебя ничего не получится». Но так я буду знать, что сделала все от меня зависящее. «Конечно», — выдохнула Эванжелина. Идем, познакомите меня с Табией». Они вышли из кабинета. Табия Арианавана, девятилетняя дочь Аланы, жила в небольшой комнатке на втором этаже, которую очень редко покидала. Она была уменьшенной копией Аланы, разве что с более добрым выражением лица и двумя глазами. Черные блестящие волосы доставали ей уже до поясницы, Она казалась такой худой, словно нормально не ела уже не один месяц. Эванжелина догадалась. Это последствия болезни. Шторы в ее спальне были задвинуты. Табия крепко спала в обнимку с плюшевым львёнком. Эванжелина застыла в дверном проеме. Алана тихо прошла внутрь и села на край кровати. Нежно погладила дочь по волосам и поцеловала в лоб. Табия поморщилась сквозь сон, чуть крепче прижала игрушку к себе, а потом приоткрыла глаза — Едва увидев маму, она мигом проснулась, села, отложила львенка в сторону и кинулась ее обнимать. Доброе утро, милая, ласково прошептала Алана и прижала дочь к себе. К тебе кое-кто пришла познакомиться. Табия отстранилась, удивленно посмотрела сначала на нее, а потом выглянула и уставилась на Евангелину. Темные глаза светились неподдельным любопытством. Привет, радостно воскликнула Табия. В эту секунду она выглядела нормальной. Если бы не худоба и не естественный цвет лица, Эванжелина ни за что не подумала бы, что Табия больна. «Здравствуй», — улыбнулась Эванжелина и решилась зайти внутрь спальни. Прикрыв за собой дверь, она взяла небольшой деревянный стул и поставила рядом с кроватью, а после представилась. Табия осветилась от счастья. «Какие красивые волосы!» Она потянулась маленькой ручкой к пышным волосам Эванжелины, взяла тонкую прядь и стала внимательно рассматривать ее. «Не более красивые, чем у тебя», — отозвалась Эванжелина. Она пересела на кровать. Табия устроилась между ней и Аланой, смотря то на мать, то на Эванжелину с нескрываемым восторгом. «Можно заплести тебе косички?» — выпалила Табия. Эванжелина удивленно глянула на Алану, которая непринужденно пожала плечами и сделала вид, что она тут ни при чем. Эванжелина вдруг почувствовала себя самой счастливой на свете. У нее никогда не было младшей сестры, да и подружек толком не было, кроме Джадеры, с которой они познакомились на арене, и не имели возможности делать то же, что и обычные дети. За 9 лет обычной жизни она не успела обрести кого-то близкого, кроме своих родителей. В груди у нее все сжалось от радости и боли одновременно. От радости, потому что маленькой Табие было все равно, кто такая Эванжелина, ей нравились ее волосы, и, кажется, нравилась она сама. От боли потому что она упустила время, когда девочки заплетали косички друг другу. В тот момент она училась бить так, чтобы противник больше не поднялся. Алана сжала ладони Ванжелины и кивнула. А после встала и тихо, не говоря ни слова, вышла из комнаты, краем глаза заметив, как Табия уже начала расчесывать рыжие волосы. «И какие прически ты умеешь делать?» Тихо спросила Еванжелина, когда дверь в спальню Таби беззвучно закрылась. «Пока самые простые». «Могу заплести разные косички. С твоими волосами получится очень-очень красиво», — в радостном возбуждении тараторила Табия. Случайно дернув расческой, девочка пискнула и начала быстро извиняться, а потом резко закашлялась и бессильно прислонилась к стене. Она тяжело задышала и приложила ладонь к груди. Эванжелина кинулась к ней хотела позвать Алану, но поняла, что не успеет. Помогла Табии лечь и укрыла ее одеялом. Дышать Табия стало спокойнее. «Давай косички заплетем друг другу в следующий раз», со слабой улыбкой произнесла Евангелина и, дождавшись согласия от Таби, и продолжила. «У тебя тоже очень-очень красивые волосы, так что я с радостью поучусь у тебя делать прически. Научишь?» Таби тоже расплылась в улыбке. «Конечно, научу», — говорила она тихо, и по голосу Эванжелина слышала, как ей тяжело, только помочь никак не могла. Пусть она ничего не знала о целительной магии света, Пусть ни разу не применяла свою силу во благо кому-то, она обязательно попробует ее вылечить. «Спасибо. Тогда я обязательно зайду вечером, а ты пока отдыхай, хорошо?» Эванжелина нежно погладила Табию по лбу. Температура не поднималась, и она немного расслабилась. «Посидишь со мной немного?» — попросила Табия, уже засыпая. «Конечно, посижу», — шепнула Эванжелина. Место ожога у нее вдруг начало пульсировать, намного слабее, чем пару дней назад — Но за сегодняшний день она уже успела забыть, как неделю назад сама себе сожгла клеймо, как и всем остальным. Может быть, это был последний акт насилия, который она совершила. Может быть, у нее получится излечить Табию. Евангелина гладила ее по голове и понимала, что сама начинает засыпать, находясь в тепле и безопасности. Алана, ренована по прозвищу вороний глаз, умеющая проявлять жестокость, на деле оказалась любящей матерью, готовой на все ради дочери. Ее сложно было в этом винить, хотя откуда Еванжелине об этом знать, ведь ее собственная мать сошла с ума, узнав о силе дочери. Алана Ринована устала, а увидев около своего кабинета Этель, выпрямившуюся по стронке еще и нахмурилась, понимая, что-то не так, подошла и посмотрела на нее в немом вопросе. Фельдмаршал Веласкис пришел, отчеканила Этель. Ей явно было некомфортно находиться рядом с таким высокопоставленным человеком, который одним словом мог разрушить их жизни. Алана положила руку на плечо Этель. «Не переживай, все в порядке. Можешь идти», произнесла Алана, прежде чем зайти в кабинет, и Этель быстро упорхнула. Алана недолго постояла перед закрытой дверью. Фельдмаршал Кахир Веласкес имел дурную привычку заходить к ней в кабинет без разрешения, даже если самой Аланы там не было. Он считал себя центром, если не всего мира, то как минимум форты после короля Иоганна. Алана фыркнула под нос, недовольная мудак, и зашла внутрь. «Давно не виделись, дорогая Алана», — жестко поздоровался главнокомандующий Кахир. «Я вам недорогая», — вместо приветствия отозвалась Алана. «Что же вы так недружелюбны, милая?» — снисходительно ответил Кахир. На губах у него заплясала наглая усмешка. Он смотрел на Алану, как на живой кусок мяса, который в любой момент можно застрелить, пожарить и съесть. Она села напротив него, закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. Пронзила его взглядом единственного глаза, выражая хладнокровие и отвращение. Их отношения с самого начала не заладились, но они неизменно продолжали работать друг с другом. Кахир возвращался к Алане, потому что королю Иоганну нужен был результат, а Алана могла его дать в кратчайшие сроки. Алана соглашалась на предложение Кахира, потому что ей не нужны были проблемы с властью, а задачи, которые ставил перед ней король Иоганн, не казались слишком сложными. «Есть два дела», — без прелюдий заговорил Кахир, не дождавшись ответа от уже разозлившейся Аланы. «И какие же? Давайте побыстрее, фельдмаршал». Кахир присвистнул, хотел снова прокомментировать хладнокровие Аланы, но вовремя себя остановил. Он никогда не считал, что Алана и ее вороны могут навредить ему или Короне, но злить такую женщину, как Алана, лишний раз не рисковал. В его глазах она была сексуальной, а еще стервой. «Может быть, вы слышали, дорогая Алана, о взрыве в лесу неподалеку от городка Рахту? Говорят... В общем, слухи нас не интересуют. Узнаете, что это за дом, чем там занимались и есть ли выжившие. Это первое, — монотонно говорил главнокомандующий Кахир. Второе... «Найдите магов, сбежавших с арены. Это задание в приоритете». Тут его голос стал холоднее и жестче, Глаза сузились. Кахер, поправив ворот военного кителя, вытащил из-за пазухи конверт и положил на стол. Алана взяла его, открыла и вытащила пачку денег. Помахала стопкой купюр перед своим лицом, а после вернула на место со словами «Здесь не хватает». «Простите», — опешил Кахир. «Здесь не хватает». «Мои услуги возросли в цене, а если вы и дальше будете называть меня дорогой и милой, то цена удвоится». «Шлюха!» «Утроится!» Кахир шумно выдохнул и сжал зубы. «Давайте договоримся...» «Вы должны мне втрое больше, фельдмаршал. Если вы помните, я работаю по предоплате. Когда принесете, тогда договоримся», — отчеканила Алана. «Я ужасно надоел этот разговор». Она не всегда вела себя с ним так, иногда выдавались дни полегче, и тогда она не требовала больше. Иногда они договаривались сходу. А иногда главнокомандующий Кахир Веласкис считал себя вправе обращаться с ней по-небратскими «милая» и «дорогая», и тогда Алана дерзила, лишь бы он побыстрее убрался, лишь бы перестал относиться к ней как к шлюхе. Она бы ни за какие деньги не продалась такому, как Кахир Веласкес. Она бы вообще никому не продалась. Она заключала сделки». Его глаза зло нехорошо блеснули, но кахир промолчал. Спорить с Аланой всегда было бесполезным занятием, он бы ушел ни с чем. Согласен, до скорого! Сдался Кахир к удовольствию Аланы. Они пожали друг другу руки. За дверью стоял Эверлинг Рагнар. Услышав, как фельдмаршал Кахир Веласкис направился к выходу, Эверлинг поспешно ушел в сторону лестницы, чтобы не сталкиваться с тем, кто разыскивал их по приказу короля. Когда дверь в кабинет Аланы открылась, Эверлинг уже стоял на самом верху и старался разглядеть фельдмаршала Кахира Веласкеса, не попавшись ему на глаза. Кахир не поднимал головы. Сухо попрощался с Аланой, неохотно опять пожал ей руку, что-то сказал. Алана ответила, но Эверлинг не расслышал слов. В груди бушевала ярость. «Если Алана сдаст их, если примет оставшуюся часть денег и заключит сделку с армией Форты, у них не останется шанса». Должен ли был Эверленко опередить Алану, договориться с ней раньше или попросту убить ее? Этот путь казался самым легким. Устранить помеху, словно ее никогда не существовало. Так он делал на арене, когда выходил на бой и получал соответствующие указания со стороны Ирмтона. Так он делал, когда жил на улице, но сейчас такое решение ощущалось неправильным. Фельдмаршал Кахир Веласкис покинул базу вороньего гнезда. Алана вернулась в кабинет, на одно мгновение подняв взгляд на Эверлинга. Он бегом спустился и в абсолютном молчании зашел в кабинет следом за Аланой. «Есть разговор».